Исаак Башингер, Сингер, сын из Америки. Местечко Ленчин было крохотным, вытоптанная до песка базарная площадь, где окрестные крестьяне собирались раз в неделю. Площадь была окружена лачужками, крытыми соломой или замшевой дранкой. Трубы на крышах походили на горшки, между очагами были клочки земли, на которых владельцы сажали овощи или пасли коз. Самый маленький из этих вачук жил в Бюро. Старик лет 80 с женой, которую звали Бюрлеха. Старый Бюрл был из тех евреев, что после изгнания из России поселились в Польше. У лентинес смеялись над ошибками, которые он делал, малясь вслух. Буквэр он выговаривал твёрдо. Искоровы широкаплечий с небольшой белой бородкой, зимой и летом он носил барашковую шапку. Хошел казавик инноваций, крепкий споги. Ходил медленно, шаркая ногами. У него было немного земли, корова, коза и куры. Устриков был сын Самуил. Он уехал в Америку 40 лет назад. В Ленчине говорили, что там он стал миллионером. Каждый месяц Ленчинский почтальон приносил старому Бюрле денежный перевод и письмо, которое никто не мог прочесть, потому что в нём было много английских слов. Сколько денег присылал Самуил своим родителям, оставалось тайной. Трижды в год Бёру с женой отправлялись пешком в Закрачье, и там получали деньги по переводам. Но, кажется, они вовсе не тратили этих денег, зачем? Ксад, коровы и коза давали им почти всё, что нужно. Кроме того, Бёру лиха продавала куры и яйца. Вырученных денег хватало на то, чтобы купить муку для хлеба. Никого не интересовало, где Бёру держит деньги. присылаемны сынам. В жилище не было воров. Их хатужка состояла из одной комнаты, в которой заключалось всё их добро: стол, полка для мяса, полка для молока, две кровати и обмазанная глиной печь. Парой куры ничеголи в деревянном сарае, а когда холодало, в хлети рядом с печью. Коза тоже укровалась от непогоды в очаге. У обитателей местечка из тех, кто побогаче, были красиные лампы, но Бёрль и его жена не верили в новомодные изобретения. Тем плохо светили в пушке с маслом. Только для субботы Бёрльха покупала трисальные свечи в вовке. Летом старики вставали с восходом солнца и отходили ко сну вместе с курами. Длинными зимними вечерами Бёрльха, сучевалёная, Бёрль сидел рядом с ней и молчал, так как молчат довольные пакуем люди. Порой, бюро, вернувшись домой из синагоги после вечерней молитвы, приносил же не новости. В Варшаве забостовщики требовали, чтобы царь отрёкся от престола. Один еретик по имени доктор Герцль додумался до того, что евреи должны снова поселиться в Палестине. Герлих услыхал и качал головой в чепце. Лицо у него было желтоватым и смущённым, как капустный лист. Под глазами были синеватые мешки. Она почти ничего не слышала, берул приходилось повторять каждое слово, когда он рассказывал ей новости. И она говорила, чего только не случается в этих больших городах. Здесь, в Ленчине, ничего не случалось, кроме обычных событий: потерялась корова, молодая читает праздное обрезание сына или родится девочка и празднуют нечего. Время от времени кто-нибудь умирал. Вечерение небоквадбыще, и пакунька нужно было ввести в закречье. Теперь Линчин стал таким местечком, где почти не осталось молодёжи. Молодые люди отправлялись в закречье, в новый двор, в Варшаву, а иной раз и в Америку. Так же как письма Самуила их, письма было трудно читать, и диши в них мешался с языками тех стран, где жили теперь писавшие. Они присылали фотографии, на которых мужчины были в цилиндрах, а женщины в затейливых, как у помещиц, в платьях. Берровы, Бёрлиха тоже получали такие фотографии. Но глаза их ослабли, а очков Ньютона у, у другого не было. Они едва различали изображения. У Самойло были сновья и дочери, которых звали не по-еврейски, а также внуки уже женаты, и имевшие своё потомство. У них были такие странные имена, что Бюро Берл и Бёрлих никак не могли их запомнить. Но разве дело в именах? Америка далеко очень далеко, за океаном, на краю света. Учитель Талмуда, приходивший в Линчен, сказал, что американцы ходят вниз головой и вверх ногами. Бюро Берл и Бёрлих не могли уразуметь этого. Как может быть такое? Но раз учитель сказал, должно быть, так оно и есть. Берлиха чуть поразмыслив, говорил, что ко всему можно привыкнуть. Пусть будет так. Ибо если много думать, упаси Господи, можно и ума лишиться. Однажды утром в пятницу, когда Берлиха замешивал тесто для субботних хал, дверь отворилась и вошёл какой-то важный господин. Он был слишком высок, и ему пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь. На нём была бамровая шапка и пальто отерochenый мехом. Следом шёл хацки, лезвощик киз закрычма и нёс два кожаных чемодана с медными застёжками. Берлих, удивлённо подняла глаза, важно господин огляделся и сказал: "Кучер, найдишь сюда". Он достал серебряные рубли и заплатил извозчику. Извозчик попытался дать ему сдачу, но важный господин сказал: "Можешь идти". Когда извозчик закрыл за собой дверь, важный господин сказал: "Мама, это я. ой сын сымой сын берлих хорошо слышите слова и у неё подкосились ноги её руки к которым пристало тесто ослабли важно господин крепко огнял её посалавал в лупы в обещюрки берлих стала квохтать как курица сын мой в этот момент вошёл в бюро ходивший в сарае с сахапкой поленьев в руках следом за ним вошла коза увидев что какой-то важный господин целует его жену Беру уронил дрова и закричал: "В чём дело?" "Важно, господин, отпустил Бёрлих, хуй, умнял Бёррова, отец." Бёрлов долго не мог издать ни звука. Он хотел произнести святые слова, которые читал в Библии на идише, но не мог ничего припомнить. Потом он спросил: "Ты Самуил?" "Да, отец, я Самуил." "Что ж, мир тебе." Бёру сжал руку сына, нося ещё смеялся, не дурачит ли его. Самуил небо в таком высоком и дородном, как этот мужчина. Но тут Беру вспомнил, что Самуилу было 15 лет, когда тот оставил дом. Он должен быть подрост в той далёкой стране. Берух спросил: "О чего же ты не сообщил нам, что приезжаешь? Разве вы не получили мои телеграммы с просьбю к Самуилу?" Беру не знал, что такое телеграмма. Берлиха содрала с рук тесты и обхватила сына. Он снова посыпал её и спросил: "Мама, разве вы не получили телеграмму, что, рассуждая дожила до этого дня, я умру счастливый?" сказала Берлиха, сама поразившись своим словам. Беру тоже поразился. Это были как раз те слова, которые ему самому следовало произнести, вспомнив у них вовремя. Немного погодя Бюро пришёл в себя и сказал Писсе: "Ты должна приготовить двойной субботний гуляш в придаче к тушёному мясу". Много лет прошло с тех пор, как Бюро последний раз называл Бюролиху по имени. Когда он хотел обратиться к ней, он говорил: "Слушай или скажи-ка, это молодые, да те, кто живёт в больших городах, называют своих жён по имени". Только теперь Бюролиха расплакалась. Жёлтые слёзы текли из её глаз и всё Кругом помутилось. Потом она воскликнула: "Сегодня же пятница, мне нужно готовиться к субботе". И впрямь ей нужно было замесить тесто и пристехалы. Раз в доме такой гость, и придётся натушить побольше мяса. Зимний день недолго, ей нужно спешить. Сын понял её тревогу, потому что сказал: "Мама, я помогу тебе". Берлиха хотел рассмеяться, но из горла его вырвался лишь сдавленный всхлип. чём ты говоришь, Боже сохрани. Важный господин снял пальто, сюртук остался в жилете, через который шла увесистая золотая цепочка от часов. Он засучил рукава и подошёл к лавшне. "Мама, я много лет работал пекарем в Нью-Йорке", сказал он и стал месить тесто. "Что делается?" "Это и есть, дорогой мой сын, который скажет надо мною кадиш", переговорила она хрипло сквозь слёзы. Шура оставили её, и Анна упустилась на кровать. Бюрр сказал: "Женщины есть женщины" и пошёл в сарай принести ещё дров. Каза села рядом с печкой, и она с удивлением рассматривала незнакомого человека, такого высокого и в такой чудной одежде. До соседей дошла добрая весть о том, что сын Бюрра приехал из Америки, и они пришли поздороваться с ним. Женщины стали помогать Бюррех готовиться к субботе. Одни смеялись, другие плакали. В комнате было полно людей, как на свадьбе. Они спрашивали у сына Бюро: "Что нового в Америке?" И сын Бюро отвечал: "Америка в порядке. И что евреям хватает на жизнь. Там едят белый хлеб даже в будни. И остаётся евреями, я не гой". После того, как Бёрнлиха благословила свечей, отец с сыном отправились в небольшую синагогу через улицу. Выпал первый снег. вперше широким шагом, но беру, держал его, не спеши. Синагоги евреи декламировали: "Воздрадуемся". Всё это время снаружи продолжал идти снег. После молитв, когда отец с сыном вышли из синагоги, местечко стало неузнаваемым. Всё покрылось снегом. Можно было различить лишь очертание крыши с свечи в окнах. Самое узказало, ничего здесь не изменилось. Берлиха приготовила фришерованную рыбу, куриный суп с рисом, тушёное мясо с морковью. Беру произнес благословение над рюмкой ритального вина. Семья приняла за еду и питьё, и в наступившей тишине стало слышно стрекотание домашнего сверчка. Сын много говорил, но бёрвые бёрлиха мало что понимали. И выйдешь бы войны мы, в нём были иностранные слова. После последнего благословения Самуил спросил отец: "Куда же вы дели все те деньги, что я вам присылал?" Бюро приподнял белые брови: "Они здесь. Вы не положили их в банк? У нас нет банка в Ленчене". "Где же вы их держите?" Бюрн заколебался: "Нельзя касаться денег в субботу. Но я покажу тебе". Присев возле кровати, он стал тащить что-то тяжёлое. Появился сапук. Сверху он был набит соломой. Беру вынул Саулом и сыну видел, что сапок кун золотых монет. Сын поднял сапок. Отец: "Да это же сокровища, сколько много. Ну, почему же вы их не тратили?" "На что? Слава богу, у нас всё есть. А чего вы не съездили куда-нибудь?" "Куда нам ездить? Наш дом здесь". Сын всё спрашивал, но Беру в ответ на все вопросы твердил своё: "Они ни в чём не нуждаются". Сат корова, коза и куры дают им всё, что нужно. Сен сказал: "Знай воро, про этот сапог вам бы не здобиралась. Здесь и в помине нет воров. Что же будет с деньгами, возьми их себе". Мало помалу Бёрвы и Бёрлих стали привыкать к своему сыну и его американскому едешу. Теперь Бёрлих, слыша его ложь, она даже вспомнила его голос. Сен говорил, может быть, нам построить синагогу побольше. Синагоги хватает места, отвечаю Беру. Может быть, богодельню? У нас никто не спит на улице. На следующий день, когда субботний обед был съеден, какой-то гой с закричами принёс бумагу. Это и была та самая телеграмма. Беру и Бёрлих прилегли со спать. Вскоре они стали похрапывать. Казат тоже задремала. Сын надел пальто и шляпу и вышел прогуляться. Он шагал большими шагами через рыночную площадь. Присев в рукон, дотронулся до одной из крыш. Он хотел закурить сигару, но вспомнил, что курить в субботу запрещено. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, но казалось весь Ленчин погрузился в сон. Он вошёл в синагогу. Там сидел какой-то старик и читал вслух псалмы. Самуил спросил: "Молишься? А что ещё делать на старости лет? Тебе хватает на жизнь?" Старик не понял смысл этих слов. Он улыбнулся, показав голые дёсны, а потом сказал: "Если Бог даёт здоровье, человек живёт". Самуил вернулся домой. Стемнело. Беру пошёлся на огог на вечернюю молитву, и сын остался с матерью. Комната наполнилась тенями. Биру леха стал произносить торжественно и монотонно: "Бухавра мы Исака и Якова, защити бедный народ Израиля во имя своё. Святая суббота отходит, желанные будни идут к нам. Пусть принесут они здравие, достаток и добродетель". "Мама, зачем ты молишься о достатке?", спросил Самуил. "Мы и так богаты". "Биру лех не расслышала или притворилась, что не расслышала?" И улица превратилась в сгусток теней. В этом сумраке Самуил снова руку в карман сюртука и потрогал паспорт, чековую книжку, аккредитив. Он ехал сюда с большими планами. Он привёз родителям полночь вадан подарков. Он хотел облагодетельствовать всё местечко. Он привёз не только свои деньги, но и фонды Ленчинского землячества в Нью-Йорке, которые устроили бал в пользу местечка. В местечке в этой глуши ни в чём не нуждалась. Из синагоги слышалось сиплое пение. Сверчок, промолчавший весь день, снова застрекотал. Бёрдлих стала раскачиваться и приносить святые стихи, которые она унаследовала от матери и бабушек. "Свой отец блюди творец, вторый добрый. И дай всего в полной одежде". обувь снять приход мессии в преть